Каска о медведе Костоломе и о бывании Купецком сыне Посвящается баронессе Дельвик В старые годы, в молодые дни, не за нашу памятью, а при наших дедах да прапрадедах Жил-был в дремучих лесах в Амурмских страшный медведь, а звали его Костолом. Такой он страх задал Люду православному, Что ни душа человеческая, бывало, Не поедет в лес за дровами, А молодые молодкие и малые дети Давным-давно отвыкли туда ходить По грибы аль по малину. Нападет, бывало, супостат медведь На лошадь ли, на корову ли, На прохожего ли оплошалого, И давай ломить тяжелую своей лапою По бокам да в голову, Индугул идет по лесу и по всем околоткам, Череп свернет, мозг выезд, кровь выпьет, а белые кости огложит и строщит, да и в кучку сложит. Оттого и прозвали его Костоломом. Добрые люди ума не могли приложить, что это было за диво. Иные говорили «это Божье попущение». Другие смекали, что то был колдун-оборотень, Третьи, что леший прикинулся медведем, А четвертые, что это сам лукавый в медвежьей шкуре. Как бы то ни было, только хоть никто из живых не видал его, А все были той верой, что когда к ко по лесу идет, То с лесом равен, а в траве ползет, с травою равен. Горевали бедные крестьяне по соседним селам. Туго им приходилось. Не самим нельзя стало выезжать в поле на работы. Страх ради Медвежьего. Не стада выгонять на посьбу. Сильных могучих богатырей, Ильи до Добрыни Никитича, Не было уже тогда на белом свете. И косточки их давно уже сотлели. А мечи их кладенцы, Сбруи ратные и копья булатные позаржавели. Так избавить крестьян от беды И очистить Муромский лес от медведя-костолома было некому. Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Прошло неведомо сколько времени, А медвежка столом все по-прежнему буянил в лесу Муромском. Вот забрел в одно ближнее к лесу селение высокий и дюжий парень. Статин, бел румян, белокур, лицо полное пригожи, словно красное солнышко. Все девицы и молодицы на него загляделися, а молодые парни от зависти кусали себе губы. За плечами у прохожего Была большая связка с товарами, А в руках тяжелый железный аршин, Которым он от скуки помахивал, Как павленьем перышком. «Здравствуй, добрый молодец!» Повел с ним речь Вавилы, сельский староста. «Издалека ли идешь? Куда путь держишь?» «Не больно издалека, дядя. Города Яковрова, села Хворостова, приходы Рождества Христова». А путь держу к Макарьеву на ярмарку. А с какими товарами не во тебе будь сказано? Да с разными крестьянскими потребами и бабьими затеями. И на платки до кумачи, и на серьги до перстеньки. А как величать тебя, торговый гость? Зовут меня Иван Купецкий сын. «А ты не боишься один ходить по белу свету с товарами?» «Чего бояться, дяди? На дикого зверя есть у меня вот этот торшин, а с лихим человеком я и просто своими руками справлюсь». Зверь зверю не читал, далый молодец. «Вот недалеко сказать и у нас завелась всякая причина в Мурмском лесу. Медведька столом дерет у нас и людей». и всякий крупный и мелкий скот. «Подавайте мне его!» — вскрикнул Иван-купецкий сын, засуча рукава красной александрийской своей рубашки. «Я с ним слажу, будь он хоть семи пядей во лбу! Давно уже слышу я слухи про этого медведя, а хотел бы видеть от него виды. Меня сильно берет охота с ним переведаться». «Что же вы распустили горло, зубаскалы? Примолвил он с сердцем, обратясь к молодым парням, которые смеялись до полугу, потому что сочли его за хвостуна. — Ну вот отведайте-ка сил со мною, не поодиночке, такого из вас, вижу, не сыщется, а ухватитесь, сколько можете больше, за обе мои руки. Вот и легли ему на каждую руку по четыре человека и держались изо всех сил. Иван-купецкий сын встряхнулся, и все попадали, как угорелые мухи. «Это вам еще цветики, а вот будут и ягодки», — сказал Иван-купецкий сын. «Кто из вас хочет помериться моим оршином? Возьмите!» Только кто не брался за аршин, не мог и приподнять его обеими руками. «И не диво», — проговорил Иван-купецкий сын. В нем двенадцать пут счетных. Теперь смотрите же!» Он взял Аршин в правую руку, размахнул им, инда по воздуху зажужжало и бросил вверх так, что Аршин из глаз ушел, а после с свистом полетел вниз и впился в землю на полсажени. Иван-купецкий сын подошел к тому месту, выхватил Аршин из земли, как морковку, и, поглядя на насмешников таким взглядом, что у каждого из них во рту пересохло, молвил Смейтесь же, удальцы, или вы только языком горы ворочаете? Ну, смелей, дайте окрик на самохвала. «Молодец! Силач!» — крикнули в один голос и старый и малый. Старство Вавило повел Ивана Купецкого сына в свой дом. Истопил баню для дорогого гостя, Накормил его, напоил и спать уложил. Вот на другой день, Еще черти в кулачке не бились, Иван-купецкий сын встал, умылся, Богу помолился и, оставив связку с товарами В доме у старосты, взял только свой аршин И пошел к лесу. Близко ли, далек ли, долго ли, коротко ли ходил он, Мы не станем переливать из пустого в порожнее. Скажем только, что все крестьяне не пошли в тот день на работу, а сошлись на площади перед церковью, молились Богу за Ивана и за то, чтоб он одолел медведя Костолома, и забыли о еде и питье. Щи выкипели в горшках у баб, каша перепарилась, и хлебы в печи пригорели, а никто и не думал идти обедать, ждать-пождать. Ивана нет как нет. Вот и солнышко пошло на закат. Все крестьяне осмелись, вышли из деревни, стали около огородов и, не сводя глаз, смотрели к лесу. Жалели о купецком сыне, думали, что он на беду свою расхрабрился. А красные девушки и вздыхали тайком в кумачные рукава свои, не ведаю, об Иване или о медвежьей шкуре. Не время было тогда выпытывать. Вдруг послышался из лесу такой страшный рев, что у всех от него головы пошли ходенем. Смотрят, из лесу бежит большой-пребольшой черный медведь, а на нем сидит верхом Иван-купецкий сын, держит медведя руками за уши и толкает под бока каблуками, которые подбиты были тяжелыми железными подковами. Аршин Иванов висит у него за поясом и от медвежьей рычи болтается, да тоже постукивает по медведю. Спустя малое время медведь с седоком своим прибежал прямо к деревне и упал замертво у самого того места, где собрались крестьяне. Иван-купецкий сын успел соскочить вовремя, схватил свой аршин и единым махом раскроил череп медведю. — Вот вам, добрые люди, живите да радуйтесь, — молвил купецкий сын крестьянам. — Видите ли, у вашего костолома теперь и у самого кости переломаны. После того зашел он к старости, выпил чару-другую зелена вина, наелся, чем бог послал, сказал спасибо хозяину, и, вскинув связку за плечи, пожелал всему сельскому миру всего доброго. — Чем же мы тебя поплатим за твою послугу? — спрашивали крестьяне. — Добрым словом, да вашими молитвами, — отвечал Иван-купецкий сын. — А шкура-то медвежья, ведь она твоя, — взговорили ему крестьяне. — Пусть она при вас останется. «Берегите ее у себя в деревне, да вспоминайте про Ивана Купецкого сына». За сим поклон, и был таков. Крестьяне пировали три дня и три ночи по уходе Ивана Купецкого сына на радостях о своей избави от медведя столома «И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». А к этой сказке вместо присловья, любезные нашей именинницы желаю доброго здоровья. Дай ей Бог жить да поживать, худо не знать, а добро наживать да пиры пировать.